Глава 15. Фотография. «Извините, полковник», — сказал Люку Безелю Ричард Дэйн. о чем речь-то шла?» «Вот». Безель сунул в руку Ричарду несколько цветных снимков. Ричард Дейн пронаблюдал в разных ракурсах и на всяком расстоянии один и тот же объект. Танк действительно был странный и громадных размеров. Пострадал он от какого-то оружия тоже порядком. Ни номеров, ни знаков государственной принадлежности, исключая серпы и молоты, на его закопченных боках не наблюдалось. А гусениц присутствовало действительно четыре. По сравнению с длинным орудием, корпус казался маленьким. А поскольку все траки располагались под круглой грибообразной башней, машина напоминала экскаватор. «Странная штуковина», — подвел итог Ричард Дейн. «Что же это? Разве не видно сразу? Танк?» Я так и подумал, а чей? Вам лучше знать, вы видели их авианосец, так ведь? Вы думаете, это то же самое? А вы, Ричард, так не думаете? Их речь начинала напоминать каламбур. Вам не кажется, Ричард, что и авианосец, который вы видели, вполне материальный, наверное, если учитывать ракеты, сбившие вас, тоже куда-то испарился? Кажется, но разве это что-либо объясняет? «Да, к сожалению. Единственным объектом, который можно было пощупать руками, был этот самый продырявленный танк. Теперь и его нет». Зеленые человечки?» — спросил Дейн. Люк Безель пожал плечами. «Вообще-то и никогда в них не верил», — оправдался неизвестно для чего Ричард Бейн. «Я тоже. И даже сейчас не верю. Вера, это вообще из другой оперы. Так ведь?»